Вытащив лодки на берег, всей толпой потопали за пехотой. Ребята уже перебрасывались между собой, налаживая контакт, да и мы со Светловым не молчали. Вели нас бойцы во главе с Летехой к своим позициям. Пока шли, немного разузнали обстановку. Немцы рядом, буквально в нескольких домах отсюда. Здесь, на берегу, был наш плацдарм, который бойцы старались еще удержать, но сил почти нет. Давай, Светлов на ты, показывай, что тут у тебя и как, предложил я. «Иван». «Сергей». Пожав руки друг другу, мы пошли к крайним развалинам, бывших недавно большим домом. Да, тут похлеще будет, чем на оставленном нами берегу. Домов, целых домов, таких, чтобы вообще можно было назвать домами, не было. Остовы, развалины, стены с рухнувшими лестничными пролетами. Частный сектор, вообще почти одни трубы стоят. От зданий побольше, типа больницы, дома культуры, еще что-то стоит целое. Картина мрачная в общем и целом. Лейтенант Светлов мне обрисовал что и как. Приглядел позиции, отправил Вадима и еще одного бойца осмотреть немецкие укрытия поближе. Тот неожиданно пропал до утра. Я уже волноваться начал, а вдруг в плен взяли. Как Никоненко явился. Весь в грязи, в кирпичной крошке, но радостный. — Ты, екарный бабай, еще раз так пропадешь, можешь не возвращаться, — встретил я его ласково. — Ну, это чтобы улыбку стереть. — Разрешите доложить, товарищ командир? Вытянулся друг и встал по стойке смирно. «Да рассказывай уже, не видишь, заждался я уже тебя». «Одну секунду, товарищ лейтенант». И выскочил из блиндажа на улицу. «Вообще-то это был не совсем блиндаж, подвал дома скорее, но, если честно, похож именно на блиндаж». «Мы со Светловым переглянулись, а я пожал плечами». «И часто у тебя так?» — усмехнулся Сергей. «Вадик?» — Летеха кивнул. «С этим бывает. Почему и переживал за него? Боец отличный». «Вот, товарищ лейтенант, спрашивайте!» — ворвался обратно в подвал Никоненко и с этими словами втащил внутрь немца. «Это чего?» — охренел лейтенант Светлов. «Товарищ сержант, потрудитесь объяснить!» — кивнул я, прекрасно поняв, что передо мною. «А точнее, кто?» «При проведении разведки был обнаружен немецкий пост, точнее, точка корректировщиков. Принял решение о захвате. Один немец убит, второй перед вами. Забрали все их пожитки». «Только хотел спросить, перебил я его. Подчистил? А то как же?» — важно заметил Вадик. «Иван, а ничего, У фрицев наблюдателя выкрали? Только сейчас до летехи дошло, что вообще происходит?» «Поясни нормально», — киваю я. «Ну да», — кивнул в ответ Светлову Вадим. «Они там вообще мышей не ловят. Этот курил на посту, а второй, извините, товарищ лейтенанты, облегчался рядом». «Мы его и увидели, точнее услышали. Сидит, кряхтит». Поглядели по сторонам, никого рядом. За стеной этот курит. Ну, мы и... Прыгнули к этому, думали, он самый опасный. Оказалось, что засранец с пистолетом сидел, но ничего, скрутили. В общем, рацию я нашим связистам отдал, а этого к вам. Второго кончили и оттащили подальше, к нейтралке. Товарищ лейтенант, это уже ко мне. Вы ведь по-ихнему балакаете, спрашиваете. Он всю дорогу причитал про какие-то киндеры-шминдеры. Ни хрена не поняли, но видно, что боится, поэтому все расскажет. — Эх ты, сержант! — вздохнул я. — Он тебе о детях говорил. Видимо, просил не убивать. — Вы, засранца, при нем грохнули? — Ага, пусть видит, что его ждет. — Ну вот он и увидел. Я перевел взгляд на немца. Унтер-офицер, кстати, не рядовой. Тот сидел на земле и смотрел из-под лобья на нас. Гадает, по лицу видно, что с ним будет. Имя, звание, номер части, четко проговорил я. — Унтер-офицер Пенски, господин офицер. 705-й артиллерийский полк. «Коллега, значит. Так-так. Расположение на карте указать сможете?» Я разговаривал с немцем подчеркнуто вежливо, хотя при моем внешнем виде это было затруднительно. Фашист весь сжался, мялся, но все же, хоть и трясущимися руками, но сделал пометки на моей карте. Только взглянув на нее, я хрякнул от удивления. «Однако...» «Чего там, лейтенант?» — спросил стоявший рядом Светлов. «Да хреново, Серега. Если этот хлыщ не врет, то тяжко нам будет». «Слишком уж больших стволов много. Раскиданы по округе веером. Достать могут кого угодно. Связь у них хорошо налажена. Могут в любой момент с любой точки стрелять, под любыми углами». Почесав затылок, я продолжил допрос. «Унтер-офицер, где располагаются танковые части? Какие и сколько?» «Могу указать только те части, что расположены на участке моего полка, господин офицер. Завтра наступление. Командование требует усилить нажим. Говорят, что ваших сил здесь мало». «Извините, но я штабной офицер, это не моя компетенция». Фриц говорил уже более спокойно, видимо, осознал, что ценен для нас, раз мы его до сих пор не съели. Им же твердят это повсеместно. «Укажите, и мы отправим вас в наш тыл. Война для вас закончилась, поверьте. Вы еще будете мне благодарны». «Конечно, конечно». Унтер схватил карандаш и быстро начал делать пометки. «Да подробные какие, молодец. Заслужил себе жизнь, хотя бы до завтра». Вы можете гарантировать мне жизнь, господин офицер? Я могу лишь гарантировать, что доставлю вас своему командованию. Думаю, им также не будет смысла вас расстреливать. Вы военно-пленный». Фриц вновь поник, повесив голову на грудь. Лишь перед тем, как Вадик его вывел из подвала, окликнул меня, попросив сигарету. Я перевел вопрос, глядя на Никоненко. Взгляд мой был красноречив. Знаю, что у бойцов всегда проблема с куревом, поэтому предположил, что Вадик стырил сигареты Фрица. «Я не промахнулся». Долго хлопая себя по карманам, Вадим все же выудил из одного мятую пачку и передал ее фашисту. Унтер жадно схватил Курева и попытался достать вонючую палочку, но трясущимися руками сделать это было трудно. «Сержант, да достань ты ему эту злосчастную папиросу!» — захохотал лейтенант Светлов. «Может, хоть трястись перестанет». «Фрица увели. Я приказал Вадику лично доставить того в штаб полка и возвращаться сюда». Склонившись над картой, мы, два летехи, как какие-нибудь генералы, пытались сообразить, что делать. «Ты понимаешь, если они сегодня ударят вот отсюда», — Сергей указал точку на северо-западе города, — «нам хана. Даже с учетом помощи других частей, что рядом еще держатся, нам не выстоять». «Не суетись. Вадик же сказал, что их немного. То, что указал Фриц, меня обнадеживало. Дело в том, что хоть и много артиллерии у врага, но она вся расположена в доступности для поражения нашими стволами». Причем стоит для этого очень удобно. Вся ствольная артиллерия крупного калибра стоит за городом чуть не в чистом поле. Это было очень хорошо. Главное, как-то подобраться поближе. — Вань, ты уверен? — спросил у меня Светлов, когда я рассказал ему о своих планах. — Ну а как еще их накрыть? Ударят тут, выбьют нас от моста, сам понимаешь. Да и допросят сейчас немчика в штабе и прикажут сделать то же самое, что я и хотел. Так что да, жду Вадима и уходим. Ты, главное, скорее по другим отрядам информацию передай, чтобы готовы были, хорошо? — Да уж постараюсь, — кивнул в ответ Летеха. Немцы зашевелились лишь к обеду, начали обстрел артиллерией, но били куда-то по левому берегу. Видимо, опять закинули корректировщиков. Наверное, именно по этой причине утром обстрела не было. Вадим явился лишь спустя шесть часов. Говорит, не пробраться теперь. Немцы перемалывают наши позиции, которые мы вчера отбили у врага. Приказ найти и уничтожить вражескую артиллерию, ага, не батарею, не дивизион, а именно артиллерию, принес Никоненко аж в письменном виде. Я даже удивился. Или это специально для строптивого меня? Чтобы отказаться не вздумал. Так и не собирался. Немцы под прикрытием больших стволов медленно продвигались к железнодорожному мосту. Светлову удалось убедить командиров соседних подразделений не открывать огонь, более того, отойти и спрятаться. Ведь как? Начни наши отбиваться здесь, на берегу и ближних к реке кварталах. Фрицы точно перенесут огонь сюда, а нам этого не нужно. Выдвинулись аж шестером: два радиста, Никоненко с подчиненным наблюдателем, я и боец-автоматчик. Так, на всякий случай. Уже здорово стемнело, когда мы выбрались на окраину города. Изучив еще у светлого карту, я двигался по памяти. Не было нужды в остановках и работе с картой. Где ползком, где перебежками, но мы вышли к первой батарее фрицев спокойно. Охрана была, но небольшая. Немецкая гаубичная батарея расположилась в одном из оврагов, довольно широком. Накрыть их, я думаю, удастся без труда. Осмотрели подступы. Отметил для себя расположение тягачей для гаубиц. Точнее, узнал, что пушки быстро передвинуть невозможно. Отослал Вадима искать остальных пушкарей. Приказал родисту наладить связь. Первому. Прицел 160. Заряд полный. Один снаряд. Пристрелку я решил начать без поправки по фронту. Для этого была причина. Разорвись пристрелочный снаряд где-то рядом с немецкой батареей, те переполошатся. А так снаряд лопнет где-то в стороне, но я узнаю расстояние, что позволит мне быстрее пристрелять орудие на дистанцию. Ведь у меня нет лазерного дальномера, поэтому методом научного тыка будем выяснять. Поросенок весом в полтонны рухнул и разорвался почти в километре позади оврага с артиллерией врага и сильно левее. Там, кстати, также должны быть враги но это забота соседей. «Вправо 2.0, прицел 155, один снаряд». «Выстрел!» — шепчет мне в ухо радист. «В этот раз был недолет, а вот по фронту почти нормально. Делаю очередные поправки. Немчура пока не бежит, надо успеть ее накрыть. Начинается бой. Серьезный, без дураков. От нас много чего сейчас зависит, поэтому тороплюсь и стараюсь все делать правильно. Опыт-то уже есть и даже приличный». «Командир, танки слева, шесть штук, идут прямо к нам», — принес дурные вести Никоненко. «Ну еще бы. Фрицы умные, понимают, что здесь где-то разведка работает, а рисковать не хотят, кинули серьезные силы. С танками наверняка еще и до пехоты. Кисло нам будет сейчас. Мы находились в разбитом строении, какая-то водокачка или что-то подобное. Это единственное место, откуда можно было разглядеть позиции врага. Поэтому и для немцев это не стало проблемой». «Вычислили нас на раз-два». До подхода танков фашисты начали минометный обстрел, причем сзади, из города. «Вадик, минометы не видел?» «Нет, а вот танки уже рядом, гляди». Никоненко протянул руку и указал на двигающиеся в полукилометре железные коробочки. Прошедший недавно дождь превратил пыль в грязь, и это нам несколько помогало. Танки двигались очень медленно. Было видно, что чернозем, слепающийся и забивающий траки, мешает им, но все же они ползли». Прицел 150, влево 5-0, два снаряда. Может, хотя бы заставим немца притормозить? Рвались снаряды, танки встали. После нескольких неудачных выстрелов наших гаубиц один даже загорелся. Но тут в здание ударило что-то очень тяжелое, и мы, стоявшие на коленях, попадали кто куда. Это чего было, командир? Ошарашенно спросил Вадим. Коллеги, сплюнул я кровь, губу прикусил. Ребятки, отход. Так и знал, что толком ничего не выйдет. «Ладно, хоть батарею одну уработали, и то хлеб, хотя...» «На батарею, координаты». А дальше я быстро передал координаты для стрельбы без корректировки. «Пусть мы уйдем, но моя батарея еще даст им тут прикурить. Снарядов много, пусть перепахивают тут все». Я быстро перечислил все точки, что были у меня на карте после допроса пленного. «А вот теперь деру». «Все передал, просили быть осторожнее, там комбат был». «Уходим, ребятки, живее». Немецкие артиллеристы тем временем открыли шквальный огонь по нашему многострадальному зданию. Мы же, спустившись, оказались еще и под пулеметным огнем из кварталов города. Но, оглянувшись на мгновение, увидел то, что и хотел. «Разрыв за разрывом! Долбят мои пацаны! Выберусь! Всем медалей выбью!» «Командир, влево давай! Там канализация! Уйдем!» — кричит Вадик. А я в этот момент подхватываю падающего радиста. «Саня!» Тормошу его, но вижу прекрасно, как у него изо рта идет кровь. Вся спина липкая, мои руки срываются, и я падаю на землю вместе с ним. Лицо радиста застыло, глаза закрыты. Пытаюсь нащупать пульсы, понимаю. Поздно. В трех метрах от меня рвется земля, скидывая липкую жижу вверх от разрыва мины. И один из стрелков прикрытия падает замертво. — Бежим! — орет Вадик. Скакиваю, зачем-то хватая разбитую рацию, и тут же падаю. Прямо между нами с Вадимом рвется еще одна мина. Чувствую, что в который раз уже что-то сильно бьет меня в грудь, но пытаюсь встать. Смотрю вперед, боль еще не пришла, поэтому вскакиваю и устремляюсь к Никоненко. Тот лежит тихо, не двигаясь. Падаю рядом и липкими от крови и грязи пальцами пытаюсь нащупать пульс. У Вадика кровь на груди, вижу рваные раны на гимнастерке и штанах. Раздается стон. «Лейтенант, Вань, хана мне, беги!» — шепчет сержант. «Да хрен тебе по всей морде. Вместе уйдем». Я хватаю Вадика за руку и тело и под громкий крик от боли вскидываю его на плечо. Второй разведчик и один из стрелков еще живы. Пытаются мне помочь. Второй связист тоже погиб. Втроем ковыляем туда, куда указывал ранее Вадик. «Тут какие-то сараи, что скрывают нас от немцев, давая хоть какую-то передышку. Давайте вперед, я сам», — приказываю бойцам, и те устремляются вперед. «Несу Вадима». Сознание он потерял тогда, когда я грузил его к себе на плечи. Ну и хорошо, меньше криков. Делаю несколько шагов и понимаю, нога отказывает, но все же держусь. Канализация, которая которой вел Никоненко, оказывается почти рядом. Развороченная труба видна, чуть не падаем в нее. Плюхая по воде и тому, что было в трубе, уходим все дальше на восток. Надеюсь, немцы в такой кутерьме не заметили точного места нашей пропажи. А вось уйдем. Никифоров, дуй вперед, а то выйдем прямо к врагу. — приказываю оставшемуся разведчику. Тот устремляется вперед по трубе, а я так и иду сзади. Через несколько пройденных мною метров возвращается боец. — Товарищ командир, можно выйти в домах, почти там, где мы шли сюда. Тогда прошли, можно и выйти, наверное. Немцев-то там не было. — Проверяй, чего стоишь, я иду. Киваю в ответ. Выбрались мы и правда в развалинах, которыми пробирались сюда. Вокруг стрельба, но это нам даже на руку. От стены к стене, не опуская ни Никоненко, я уже запинался, но шел вперед. И вот, наконец, внезапно возвращается из дозора Никифоров, а с ним два бойца. Товарищ командир, давайте поможем, предлагают парни, но я мотаю головой. Поможете, когда выйдем, пока несу, идем. Оказалось, здесь стояли и наши, почти целая рота пехоты держала несколько домов, они нам и помогли. Как мы оказались в отряде светлого, я не помню, очнулся, будучи уже на берегу. Лейтенант был рядом. Я лежал на досках. «Ну и здоров же ты, паря!» — воскликнул он, когда я закашлял. «Вадим где?» «Да рядом твой сержант, рядом. Живой. Спас ты его лейтенант. А сам-то...» «Чего?» — не понял я. «Ты сам-то чуть живой. Еле дотащили тебя сюда. Тяжелый уж больно. Вот же вырастили тебя родители». «Ага. Есть на чем переправить бойцов». «А тебя не надо?» — усмехнулся Светлов. «Я...» Задумавшись, я мысленно пробежал по телу. Я не знаю. Я не чувствовал ногу, и правая рука была какая-то ватная, как не своя. Видимо, меня тоже зацепило, причем в этот раз серьезно. — Грузите, ребята, — раздался голос святого. Да осторожнее, не растрясите. — Куда меня? — С каким-то детским страхом спросил я. Видимо, все же попер отходняк, и появился страх. — То самое противное липкое чувство, что забивает все мысли, и ты уже ни на что не годен. Нога и грудь дернул щекой светлов ничего вань сюда дошел выживешь давай братец удачи тебе поправишься бей фашистов до конца все бы так воевали как твои бойцы сильно сказано причем эта нештабная крыса хвалит лишь за тем чтобы оправдать свою неграмотность в управлении войсками хвалил такой же боец как и я сам а это приятно это и есть настоящая похвала за которую и самому не стыдно значит хоть что то сделал правильно расхвалят такие люди Как переправлялись, я не помнил. Очнулся ненадолго на левом берегу. Смутно знакомые бойцы перегружали меня на повозку. Удалось разглядеть, что был я не один. Раненых было много. Шума вокруг хватало. Где-то слышна стрельба, где-то канонада орудий. Никто ко мне не обращался, да и незачем было. Несут, и то хорошо. Только сейчас я понял, как устал. Тело ныло и гудело, но больше от усталости, чем от ран. Хотя и раны беспокоили. Я все ж не железный, хоть и крепкий. Спустя какое-то время я периодически просыпался. Тряска усиливалась, а облака на небе, в которые я смотрел, проносились быстрее, чем до этого. Сделал вывод, что везут на грузовике. В следующий раз, когда очнулся, кстати, реально спал, а не в отключке был. Почуял, как меня вновь тащат. Несли, видимо, санбат. Видел сестричек и бойцов, которые и несли носилки. Ну что, лейтенант, все же уложили тебя в госпиталь немцы. На операционном столе было холодно, это первое, что я почувствовал. Раздели, разделе голый лежу. Стыдно как-то. А врач-знакомый встречались уже». «Ага», — кивнул я и сжался. «Эй, нет, братец, давай-ка не напрягайся. А то у меня не получится тебе и рану-то вычистить. Такой большой и боишься. А я вдруг осознал, что и правда боюсь. Боюсь, что калекой стану. Почему-то именно такие мысли в голове. Ведь я-то знаю уровень здешней медицины. Сейчас распашет вдоль и поперек и скажет, что так и было». «Черт возьми, легко сказать, расслабся. Как?» «Стараюсь», — кивнул я вновь. «Подумал о матери, об отце, как они там? Как воспримет мама, если принесут похоронку? Почему такие мысли в голове? Откуда это все?» «Вот, другое дело. Сестра, промокни». Видимо, размышления о родных подействовали на меня, и я расслабился. Но, почуяв, как внутри что-то скребет, задевая за какой-то предмет, чуть не вскочил. Держали крепко, а позже, понял, привязали. «Это правильно». Иначе меня отделением держать нужно. Под первый же бряк под столом я отключился. Мыслей никаких не было. Просто темнота, тишина и все. Вновь очнулся от тряски. Тело ноет, но теперь уже в определенных местах. Сильно зудит грудь. Нога на фоне этого зуда не ощущается. Скосил глаза. Ага, ясно. Куда-то вновь перевозят. Вроде опять грузовик. Эй, браток, помочь? Кто-то справа спросил, а затем навис надо мной. Где мы? «Тихо, как оказалось», — спросил я. Пришлось переспрашивать. «На станцию едем. В тыл вас везем. Шестеро вас таких тяжелых». «Чего? Совсем худо?» — спросил я с надеждой в голосе. «Ну, врач сказал, раз выжил, значит, должен поправиться. Молчи теперь. Нельзя тебе болтать. Швов много, как бы ни разошлись. Вон бинты и так намокли». «Каких швов? О чем он?» Многое хотелось спросить, но решил все же последовать совету хотя глаза скосил как мог, хотелось посмотреть на грудь. Правду сказал, все красное. Старался лежать спокойно, терпел и молча наблюдал. Вскоре стали доноситься звуки, слышимые всегда на железной дороге. Свистки паровоза, грохот колес по рельсам, гул, звон и еще что-то. Сотни звуков. Машина останавливалась, вновь двигалась. После очередной остановки меня стащили на носилках вниз и положили на землю. Кто-то что-то говорил, я не слушал, не до этого было. Затем была долгая погрузка в поезд, короткое ожидание отправления и ровный спокойный переступ колес. Ехать в санитарном эшелоне то еще удовольствие. Вокруг суета, стоны, иногда крики. Стараюсь быть овощем и не думать об этом. Эх, ребята скоро в наступление пойдут, а я неизвестно, где и насколько выбыл. Как Никоненко, выжил выживали Черт, в Санбате не спросил, теперь уж и не узнать, наверное. Но попытаюсь, конечно. Пути поезд провел трое суток. Я аж охренел от длительности путешествия. Куда хоть утащили-то? В Казахстан, что ли? Спрашивал и у сестер, что ухаживали за ранеными. Те молчали. Точнее, заговаривали зубы, не отвечая на прямые вопросы. Пробовал быть строгим. Не помогало. Но, наконец, путешествие закончилось. Разгрузка шла быстро, но аккуратно. Кругом была суета, голоса множества людей, ржание лошадей и брехня собак. Мы приехали в старинный город Казань. Вот ни больше, ни меньше. А смотреть, что происходит вокруг, никак не удавалось. Все лежа и только выворачивая шею, с риском ее свернуть. Дорога до госпиталя оказалась короткой, и вскоре я уже глазел на белый потолок медицинской палаты. А ничего так, после шелона с ранеными, рай. Тишина, легкое шуршание халатов, бродивших людей поблизости, и более ничего. На повторной операции я не смог вырубиться. Лежал и орал, когда меня резали. А резали всерьез. Врач ругался, все время говоря, что я так напряжен, что не даю ему сделать нормальный разрез. «Если не перестанешь сопротивляться, я тебя всего исполосую тут. Давай, боец, возьми себя в руки, право слово. Что ж ты такой нервный? Уложили немцы, так лежи и терпи, когда ранили-то, наверное, больнее было». Мучили часа три, затем унесли в палату, где, дав какое-то снадобье, оставили в покое, а я вскоре заснул. «Сколько спал, неизвестно», — разбудили осторожно и попытались покормить не лезла. Впервые в этом времени я не хотел есть. Точнее, голод-то а вот заставить себя есть не могу. Меня не рвало, не мутило, просто кусок в горло не лез. Сегодня вторая операция, грудь больше трогать не станут, а вот ногу чистить нужно, а то гангрену подхватишь. Кто-то взялся за разъяснение. Человек был в халате, по виду и не поймешь, врач или кто там еще. Все время молчать совсем не надоедало. Делал все, что требовали, а требовали немного. Перевернуться, повернуться, не сжиматься, расслабиться, терпеть. Ногу закончили терзать через час. Может, чуть больше. Не замещал время. Боль была куда без нее, но терпимая. Гораздо сильнее соднила в груди. Ну что, лейтенант, повоюем еще? Утром следующего дня на обходе мне наконец ответили на вопросы. Конечно, кивнул я. Что со мной, товарищ военврач второго ранга? Слепое в грудь, осколок. Точнее, не один, а два. Один достали, второй слишком глубоко в легкое ушел. Вынимать опасно. «Только не списывайте», — оборвал я врача. «Да нет, даже не собирался. Пока выздоравливаешь, будем наблюдать. Если, как я думаю, он не будет себя проявлять, то выпишем, и вернешься на фронт. Небольшая доза металла в организме даже необходима». «Это он так шутит?» «А, ладно». «А с ногой что?» «Тоже осколочная, на вылет. Рана чистая, все будет в порядке». «Первое время похромаешь, конечно, но жить и ходить будешь, даже бегать. Ранения мягких тканей, кости не задеты, поэтому не напрягайся». И я пошамкал губами. «Как долго это?» «Что?» — уставился на меня врач. «Выздоровление?» «Ну да», — кивнул я. «Уж это от тебя зависит, лейтенант. Парень, ты крепкий, здоровье у тебя немерено. Думаю, месяцев пять-шесть и будешь на ногах». «Сколько?» — аж подскочил на кровати я. «А ты как хотел». «Это тебе не та царапина, следы которой вижу на ноге или вон на руке. Тут дело серьезное. Куришь?» Видя, как я отрицательно качаю головой, врач кивает. «Уже хорошо. А то было бы тяжелее. А так, лежи, восстанавливайся. Пей дрянные микстуры и таблетки. Да-да». Видя, как я сделал возмущенное лицо, врач добавил. «Я знаю, что они невкусные, но что делать? Это ж лекарство. Вкусно всегда только то, что вредно. Так уж заведено». И потекли однообразные, скучные серые дни и ночи. Каждый новый день был похож на предыдущий, с разницей лишь в цифре на отрывном календаре в вестибюле госпиталя. Очень хотелось выйти отсюда. Просто пипец, насколько невыносимо было лежать. Раненых море, тяжелых более половины. Мне самому почти месяц приходилось ходить в утку, а это здорово меня терзало. Ну стыдно мне, здоровый детина, видели бы вы как хрупкая такая бабулька ворочает меня, подтирая и вынося предмет туалета. Эх, лучше бы в окопы, привык уже. Как и говорил, через неделю с груди сняли панцирь. Оказывается, у меня еще и пара ребер были сломаны. Но теперь уже намного лучше. В туалет хожу все так же. но санитарке хотя бы не нужно меня ворочать теперь, сам переворачиваюсь. Да и уколы, только успевай задницу повернуть. Так вот, как стало немного полегче, принялся узнавать о судьбе Никоненко. Сначала никто не обращал внимания на мои потуги, до одного случая. Лейтенант Некрасов, дверь в палату была открыта, нас тут восемь рылу лежит. Трое вообще не поднимаются, поэтому дверь всегда открыта, чтобы санитары услышали, если звать будут. Да это я, певнул я, пытаясь сесть повыше на кровати, а то лежу как овощ, а передо мной важный чин в форме НКВДшника. Заявился он через полтора месяца моего нахождения в госпитале. Стоит тут, красивый, чистый капитан Вяземский, мне поручено вам передать вот это». С этими словами он тупо протянул мне красную коробочку, лист бумаги и спустя несколько секунд добавил «Вы награждены за успешные действия в бою с немецко-фашистскими захватчиками в городе Воронеж. В результате действий вашей батареи, а также бойцов и командиров стрелкового батальона, было сорвано серьезное наступление противника. Благодаря вашим действиям противник не смог заполучить контроль над переправой, а впоследствии был откинут от реки». Враг понес колоссальные потери и сейчас зализывает раны. — Ну ничего, скоро, уже скоро. Вышвырнем его из города вообще, а затем и вообще из страны. — Согласен, лейтенант? — Почти без пафоса, даже что-то живое в голосе слышно. — Согласен. Кивнул я, не в силах моргнуть. — Ущипните меня, значит, наши бойцы отдали жизни не зря. О, как же я рад такой новости, кто бы знал. — Выздоравливайте, старший лейтенант. Желаю вам всего наилучшего. «Надеюсь, скоро вернетесь в строй», — быстро добавил капитан КВДшник и, отдав честь, вышел из палаты. «И чего это было?» — прошептал я. Как оказалось, меня услыхали. «Братцы, нашего Илью Муромца наградили, вот это да!» Кинул клич кто-то из раненых бойцов, и меня обступили все, кто мог ходить. Кто-то жал руку, кто-то трепал за плечо, а я только улыбился как идиот, не в силах что-то ответить. Когда вся палата, а за ней и санитары поздравили... Я, наконец, очнулся. — Эй, ну вы чего? — чуть насупился я. — Ничего такого важного я вроде не совершал. Точнее, там мои бойцы стояли насмерть, а я... — Хватит прибедняться! — жестко заключил один из вояк. — Он у нас самый старший в палате, как по возрасту, так и по званию. — Слушаюсь, товарищ капитан-лейтенант. — Да, самым старшим был моряк с Балтийского флота. — Ну-ка, дай почитаю. Коплей протянул руку и взял у меня бумаги. Лейтенант Некрасов, будучи командиром гаубичной батареи, умело отражал атаки танков и пехоты противника. Во время вылазки в тыл врага метким огнем своей батареи уничтожил тяжелую артиллерийскую батарею противника, два танка и дороты пехоты. Также из личного оружия группой бойцов под командованием товарища Некрасова было уничтожено два десятка вражеских солдат. Благодаря смелым действиям группы было сорвано наступление врага. Далее описывался очень подробно подвиг отряда. Я немного отвлекся, но услышал слова. Будучи тяжело раненым, вынес с поля боя разведчика-наблюдателя, сержанта Никоненко, тем самым сохранив ему жизнь. «Жив!» — воскликнул я. «Ну, в приказе значится, что жив. Но что с ним, здесь, конечно, не напишут». Кивал головой Коплей. «Ну и хорошо. Еще бы найти его». «Поможем», — уверенно заявил Коплей. «Обещаю». И ведь сдержал слово. «Уже на следующий день меня навестил местный комиссар» и попросил указать данные Вадика, которого я ищу. А я затупил, ведь кроме того, что Никоненко из Брянска, я ничего и не знал. Так и сказал, расстроившись. Но комиссар был человек умный и сообразил быстро. Скорее всего, всех, кто был с тобой в немецком тылу за такой подвиг, должны были наградить. Твою награду я вижу, а о сержанте узнаю. Выздоравливай, старлей, когда узнаю что-нибудь, сообщу. Как-то приятно сразу стало выздоравливать. Правда, это никак не сказалось на самом здоровье, но все же, все же. Орден красной звезды, да еще и две медали. Первая за боевые заслуги, вторая уже в Воронеже за отвагу. Плюс в звании очередной раз повысили. Что-то будет. В госпитале, как начал помаленьку вставать, нашел себе дело, точнее развлечение. Здесь был небольшой красный уголок, а в нем два баяна, гитара, пара балалаек и даже контрабас. Взял в руки ни разу в этой жизни не державшие гитару. И твою мать, как же мне, оказывается, этого не хватало. Играл, казалось, целую вечность, на самом деле лишь 10 минут. Даже грубые пальцы этого тела были слишком нежны для игры на струнном инструменте. Подушек на пальцах нет, заныли так. Решил, что буду играть столько, сколько смогу каждый день. Тем более место было практически уединенным, и никто не садился на уши с требованием песен, разных и много. Просто бренчал для себя. Вспоминая то, что нехотя всплывало из той жизни. Через две недели уже мог играть примерно по часу. Эта вода помогала. После каждой репетиции замачивал пальцы в холодной воде. Они и отходили быстрее, да и укреплялись. Как же мне хотелось еще и спеть чего-нибудь. Но мурлыкал про себя. Дыхалка после операции на легких как-то не способствовала пению. А через месяц, блин, сам дурак, меня повторно резали. В этот раз был какой-то новый врач. «Светило науки аж из Питера. Его сюда в эвакуацию выслали. Вот он и трудится. Узнал обо мне, когда с моим врачом заявился на очередной обход и начал мурыжить. Но я и ляпнул тогда. Дышать глубоко не могу пока. Больно. Лучше бы я молчал. Но, если честно, то реально хотелось вылечиться. Я аж не думал тогда, что это приведет к новой операции. «Кровью не харкаешь?» — спросил меня светило. «Сначала было, теперь вроде нет. Я не врал». «Давайте его на повторный рентген посмотрим». Светила отдал приказ моему врачу. «Короче, сделали снимок, этот, блин, профессор чего-то там разглядел, хотя чего там разглядывать, ежели внутри железка немецкая торчит. Но ну и решился на операцию. Мой врач меня успокоил тогда, видя мою нерешительность. Аркадий Моисеевич, доктор наук, профессор с огромным опытом. Он точно сможет сделать все, как говорит, поверь». «Ну и поверил, чего мне оставалось». Конечно, хотелось излечиться, но смущало только затянувшееся восстановление. То есть теперь меня еще тут продержат неизвестно сколько, а между тем скоро Новый год. Надо вспоминать, что там у нас по сорок третьему году. Весь же переломный год. Тут и Сталинград закончат, и Курск будет, и, как обычно, Харьков возьмем, а потом вновь сдадим, но уже ненадолго. Короче, много чего нас ждет, но изменения есть. Вижу их сам и читаю в газетах. Одно то, что член военного совета Сталинградского фронта сейчас не Хрущ, уже хорошо. С чего в газете вдруг такая информация? А, тут все было вообще интересно. Хруща сняли со всех постов, турнули из членов и даже вроде как из партии. Он под следствием сейчас. Причем именно за то, что шил, сука, Сталину в свое время. А именно за репрессии. Я-то прекрасно помню данные из открытых архивов, как он стрелял людей у себя на Украине. Выполнял гад задания партии, реально думая, что чем больше убьет, тем лучше. Но вот сейчас и узнает, лучше будет в стране, если его самого кончат. Были и другие изменения. Где-то важные, где-то не очень, а где-то и в обратную сторону. Например, чего-то не учли под Ленинградом. И немцы даже чуток расширили участок у Шлиссельбурга. Когда теперь его прорвут? Неизвестно. Зато в районе Ржева у наших вновь выступ, причем широкий, хрен срежешь просто так. Воронеж опять же неделю назад полностью освободили. Немцы кинули под Сталинград больше сил, чем в моей истории, ослабив воронежскую группировку, ну и получили по щам между Доном и Воронежем. Хоть мне еще не скоро на фронт, по самым оптимистичным прогнозам три месяца, но я уже размышляю о том, куда пошлют. Интересно же, войне-то не скоро конец, хотелось бы и дальше воевать. Главное, я ж теперь далеко не пушечное мясо, призванное гнить в окопе. Да, конечно, артиллеристов гибнет так же много, Но все же, служа в таких войсках, более ощущаю значимость своей службы. Да и в звании-то я теперь. Ого-го. Думаю, если все нормально, могут и на дивизион поставить, если будет, так сказать, вакансия. А то, что она скорее будет, чем нет, я уверен.